Литрес-чтец представляет. Юлия Лякина Срочно требуется ведьма. Пролог. Листочек трепетал на ветру. И я бы прошла мимо, но схватилась за столб, скрывая слабость и невольно уставилась на него, делая вид, что читаю. И прочитала. В деревню Кузякина «Требуется ведьма. Желательно страшная». Я хмыкнула. Вот и приглашение на работу. Сорвала листочек и двинулась к дому старосты. «Может, я и не страшная, но точно ведьма». Глава первая. Пока шла, вспоминала, как я докатилась до жизни такой. «Ничего ведь не предвещала». Крепкая семья торговцев полотном, тюки, льна, хлопка и в кладовой, умение отличить батист от кисии и дирюгу от парусины, впитанная с первыми разговорами над колыбелью. Мы играли оршинами и лоскутами образцов, сидели под прилавком, когда маменька нежно улыбалась косматым и чумазым боцманам, чтобы продать дешевый холст на моряцкие робы и дорогую парусину на оснастку кораблей. Потом сами стояли за прилавком, карауля товар от ловких рыночных бродяжек. Им носовой платок стянуть была радость. В 13 лет у меня пришли первые крови, а с ними магия. Мама плакала, отец орал и утирал лысину большим клетчатым платком. Магически одаренного ребенка полагалось отдать в королевскую магическую школу. Это значило, я буду проводить там большую часть дня, а кто же будет смотреть за младшими, стоять за прилавком и обвязывать крючком недорогие скатерти и салфетки. Однако делать было нечего. На следующий день меня приодели и повели в магистрат регистрировать как внезапно инициированного мага. В магистрате, в отделе магии, сидел белобрысый юнец. Он сонно клевал носом, когда отец втащил меня в комнатушку. «Вот, моя дочь!» Вчера перевернула все в своей комнате одним криком. Юнец проснулся и сдернул пыльный кусок бархата с хрустального шара. «Прошу вас, Лира, представьтесь!» Потом положите руки на шар и вспомните, что вас так расстроило». Скороговоркой пробормотал он и уставился на меня с интересом. Я подошла, сняла перчатки, спрятала их в карман пальто, поставила на стул сумочку и прихлопнула ладошками светляка, который бился в шаре. Мне его было жалко. Мало ли что меня вчера расстроило. «Алтея Рыни!» дочь торговца полотном. Мне не хотелось, но пришлось вспоминать, как я лежала в постели, мучаясь болью в животе и страхом за свою жизнь. Мама постаралась мне объяснить, что это не опасно, не страшно, и что вот это вот будет повторяться каждый месяц до старости. Вот от этого я и впала в тоску. Лежала, смотрела в потолок, Мысленно хныкая и ужасаясь с перспективом. И тут Мина, младшая сестра, решила принести мне вкусного, целую миску вишен в сиропе, и, конечно, споткнулась о мои башмаки и вылила красно-алую жижу на мою постель. А вишневый сок не отстирывается. Свой ужас, гнев и неприятное ощущение от мокрой постели. Я выразила очень эмоционально. Мина взлетела к потолку и шлепнулась на свою кровать. Благо она стояла напротив моей. С полок посыпались мелочи. Толстые мутные стекла крохотного оконца вылетели с жалобным звоном. Когда на шум прибежали родители, мы с Миной вместе рыдали, каждая на своей кровати. Окно в нашей спальне заколотили досками. Зимой другого варианта не было. Наводить порядок взбешенный отец заставил нас самих. А маменька отправила стирать и сушить постельное. В общем, не было что припомнить. Но вываливать все это на беззащитный бьющийся огонек под руками заклубилась, сверкнуло, дернула. И шар окрасился густофиолетовым с искрами золотого цвета. Неплохо. Блондин Белозубо улыбнулся. Сильный природный дар. Сейчас выпишу направление в школу магии. Занятия начались всего неделю назад. Вы как раз успеваете на этот учебный год. Отец побагровел. Он искренне надеялся, что все это случайность и бабья дурь. Но, увы. Пришлось получать бумаги и топать на другой конец площади — в школу магии. Следующие семь лет я приходила в эту школу ежедневно, кроме храмового дня. Училась контролю, развивала дар, общалась с такими же одаренными и была вполне счастлива. Все же у магичек много преимуществ. Сестеры одну за другой выдавали замуж. А меня не пытались заговорить. Среди торговцев жена-магичка считалась и доходом, и расходом. Доход, потому как могла и защиту от пожара наложить, и крыс разогнать, и насекомых, а то и товару привлекательности придать. Расход, потому как рождались у магичек маги, которых к делу не приставишь. Учить надо и на службу отправлять. А даром кормить купцы даже своих детей не любили. Так что росла я вольным ветром, зная, что приданного мне не положено, и кормить себя буду сама. В двадцать лет я магическую школу окончила. Не так, чтобы в числе лучших или сильнейших, но и троек в моем аттестате не было. Настал тот самый страшный день распределения. Кое-кто был в назначении уверен. Родители подсуетились и заранее приготовили чаду, местечко в семейном деле или оплатили учебный курс Академии. Пары не готовились служить в армии. Год на границе шел за три, и там можно было неплохо заработать на обучение в Академии магии. Девушки из семей победнее подыскивали себе работу помощницами аптекари. Травницами, знахарками или экономками, принося бумаги от будущих работодателей. Я же была в растерянности. В лавке родителей магичка была не нужна, да и заправлял там уже старший брат, с которым мы были в натянутых отношениях. Так что я толком ничего не знала и была поражена в самое сердце, когда открыла свой конверт и увидела надпись Свободное распределение. Это значило, что меня не считают сколько-нибудь ценным специалистом и предлагают самостоятельно искать себе жилье и работу, не забывая отчислять десятину доходов короне в течение десяти лет за обучение.